Глава четырнадцатая Обратный путь, вопреки ожиданиям, прошел тихо и спокойно. Можно сказать, что даже был скучным. Но никто на это не жаловался. Как раз наоборот, после всех перипетий спокойный перелет воспринимался как дар свыше. как половину дороги провел в медблоке. Перегрузка имплантов дала о себе знать, и через пару часов после того, как они погрузились на корабль и улетели, он просто отрубился. Благо Рокот 2 это тут же отследил через датчики комендорского кокона, в котором тапок находился, и предупредил остальных. Тапка быстро переместили в медотсек, погрузили в капсулу. Вызволенный заключенный, тот самый Рик, оказался весьма неплохим дядькой и с тараканами. В первый же день перелета он сначала на несколько часов закрылся в инженерном модуле, что-то там паяя и склеивая, а потом еще столько же бегал по кораблю со странного вида устройством, напоминающим собой помесь мясорубки с электрочасами. На вопрос, что же он делает, док ответил односложно. Гевораров. И не успокоился, пока не обшарил весь корабль. Ричард, а на кой черт вам, деварары? Не мог успокоиться Юджин. Это же мелкий паразит. Он безвреден для человека, а вот провод куда может погрызть. Не дай бог вам узнать, насколько он может оказаться не безвреден, друг мой. Не дай бог. Вздохнул сумасшедший ученый. «М? Я чего-то не знаю, поднял бровь Юджин. «Ну, ползают длинные такие твари, сантиметров по пять. На скалопендр смахивают. Гнезда строят в темных местах за ящиками. Если махнуть на них рукой, рано или поздно начнут провода грызть. Могут запасы продуктов испортить, если найдут». «Всего? Что в них страшного?» Глаза Рика стали совершенно безумными. В них плескался страх. Казалось, при словах Юджина он вспоминал что-то совсем другое. Но уже через секунду док явно взял себя в руки и, слабо улыбнувшись, сказал, «Да, да, все так, но если, не дай бог, они мутируют, то станут крайне опасными. Вот я и не хочу допускать, чтобы такие твари даже рядом со мной были». Из с чего им мутировать?» — удивился Юджин. Знаете ли, я последние пять лет проводил их доскональные исследования и пришел к выводу, что данный вид еще довольно молодой, но... Знаете, как муравьев, бабочек, даже тараканов, есть множество подвидов, и некоторые являются чрезвычайно опасными для человека. Так вот... «Вполне может оказаться, что и у девораров может быть подвид, который отличается от других и своими размерами и возможностями, и...» «Может оказаться, а может и не оказаться», — хмыкнул Юджин. «Или вы нашли таких?» «Нет, но чисто гипотетически...» «А-а-а, чисто гипотетически. Понятно». Борода пожал плечами и пошел на мостик. Про себя он подумал, что этот Ричард — какой-то крайне странный чувак, и от таких бывалый старатель предпочитал держаться подальше. Никогда не знаешь, к чему такая дружба приведет, и в какие неприятности такой знакомый может тебя втянуть. Впрочем, он, Борода, надеялся больше никогда не встретить этого Дока. Так что пусть балуется, хрен с ним». Тем более, что на корабле были и другие люди, с которыми общение доставляло Бороде куда больше удовольствия. Ребята из команды, как себя называли бойцы Тапка, были довольно специфичными, но они были куда приятнее бывшего заключенного. Впрочем, от беса у Юджина регулярно пробегали мурашки по спине. Когда никто на него не смотрел, взгляд у этого парня становился абсолютно... «Мертвым? Никаким!» И всегда оставалось чувство, что без только что оценил еще разок, а стоит ли оставить в живых тебя, или ты опасно свидетелей подлежишь обнулению. К моменту, когда им пришла пора пересесть в роскошную внутрисистемную яхту и добраться сначала до станции «Черного Джека», а потом и до поверхности, Тапок уже полностью восстановился. Так что со знаменитым посредником, обеспечивающим работой пиратов, контрабандистов и прочих авантюристов, он встретился, будучи в хорошей форме. Черный Джек, которого команда раньше никогда не видела, внешне вообще не походил на подпольного дельца. Как раз наоборот. Вполне себе обычный чернокожий мужчина средних лет в джинсе и классической ковбойской шляпе, которая забавно контрастировала с его антрацитовой черной кожей. Зато теперь стало понятно происхождение его прозвища, а тот тот же Поло считал, что Джека так прозвали как раз за вид деятельности. Оказалось все банальнее, просто из-за цвета кожи. Еще Джек курил настолько вонючие сигары, что от их дыма не просто резала глаза. Дымом его сигар можно было пытать врагов. Черный Джек встретил их прямо в ангаре. И тут же, приобняв за плечи бороду, повел в кабак, где, извинившись перед командой, принялся что-то втирать бороде в полголоса. Видимо, у него был какой-то срочный проект. Бороде эта идея не слишком нравилась, судя по выражению лица. Еще меньше это нравилось другим людям, тоже рассчитывавшим на встречу с черным Джеком. Торчавшая за соседним столиком компания смотрела на бороду и Джека с явным раздражением, а Тапок, перехвативший недовольный взгляд, в свою очередь с огромным интересом рассматривал их. Парни за соседним столиком действительно были настолько колоритные, что с них можно просто картину писать. Космические пираты, прибывшие в Фрипорт. Шесть человек, разодетых в камзолы, рубахи с отворотами и широченные треугольные шляпы. Все это пошито явно по индивидуальному заказу. На лацканах камзолов посверкивают излучатели силовых полей. Сама ткань явно очень плотная, не колышется, даже когда они чокаются бокалами. Она явно армирована всерьез. В целом, вид у них такой, будто только вчера сбежали с родной планеты Джимми. На специальных крючках, которые тут приделаны к каждому стулу, у всех пятерых выставлены явно на показ ручной работы силовые шпаги с голографическим клеймом «Дикая кузня на Эфесах». Интересным фактом было то, что мастер Дик, известный в узких кругах как самый крутой оружейник, специализирующийся на холодном оружии, заказы брал очень избирательно, и двум третьим обратившихся он отказывал. Да и цена за такие клинки мало уступала по стоимости катанне тапка, впрочем, как и возможности этого оружия. Шестой персонаж в этой группе был еще более интересен. Это был здоровенный, широкоплечий мужик с огромной рыжей бородой, одетый, странно, даже по меркам тапка, в доспехе. А вернее, в кольчугу с зерцалом, наплечниками, наручами и всем прочим антуражем. И эта вот кольчужка показалась тапке ужасно знакомой, прямо до боли. Рыжик перехватил взгляд Тапка, осклабился и погладил лежащую перед ним на столе сикиру, для которой крючков не предусматривалось. Ну, чисто викинг, ей-богу. Тапок не выдержал, и пока Джек с Бородой что-то обсуждали, он подошел к незнакомцам. При его приближении они напряглись, и один из сидевших за столом поднялся Тапку навстречу. Был этот пират худощав, гладко выбрит, в отличие от всей своей компании, щеголявшей разной длины бородами. Сине-зеленые глаза смотрели на тапка с нагловатым прищуром, как бы сразу же приглашая к противостоянию. На это же намекало и прихвачено им, как будто невзначай со стола перевесть с оружием. Впрочем, пронять Тапка каким бы то ни было взглядом или демонстрацией самого крутого в мире длинного ножика было в принципе сложно. «Эй, чужак, тебе чего? Мы не жаждем общения с тобой, а из-за вашего капитана и так вынуждены терять время, хоть и прибыли первыми». «Остынь, парень, я не подраться пришел», — миролюбиво ответил Тапок. «Что, сы что ли?» Переход с высокопарного слога на какой-то детский жаргон, да еще и с немедленным наездом, откровенно удивил Тапка. «Да нет, чего мне на тебя ссать?» — усмехнулся Тапок. «Для этого корабельный утилизатор есть. Посмотреть кое-что хотел. Уже посмотрел». «И что ты насмотрел, глазастик?» — пират явно нарывался на драку. «Да кое-что любопытно. Вон тот топор. Я его точно где-то видел, как и всю экипировку этого рыжего засранца. Точно видел, но вот где. Кого вы ограбили, а?» Один из поднявшихся следом за тощим, черноволосый мужик с грубоватыми чертами лица и заплетенной в косичке черной, как смоль, бородой перебил тапкой и спросил глухим голосом. «Кого надо, того и ограбили. Тебе какое дело? Забрать хочешь себе? Ну, попробуй. Есть чего предъявить, так предъявляя, не базлань тут, время у нас отнимая, а...» Тапок, быстро теряющий остатки терпения, приготовился к резкому ответу и быть бы драки, если бы в этот момент к говорящим не подошел сам устроитель встречи. Черный Джек сбил на затылок свою ковбойскую шляпу и, глядя на обе группы, а к тапку уже подтянулись все его ребята, протянул. «Так, парни, ну-ка закончили бузить. Вы у меня в гостях, и мне в ваши разборки не сдались». «Тэч, Джулиан, быстро угомонились!» «Тапок, ты тоже сдай назад!» Пираты, услышав прозвище своего оппонента, дружно заржали. «Злой Тапок! А елта, с таким именем тебе только доброго паука искать! Или тараканов шлепать! А может, его так зовут, потому что...» Джек кашлянул и юмористы резко умолкли. «Твоя башка недорого стоит, Джул, потому что в ней крайне мало мозгов. Этот паренек угнал первый фрегат тогда, когда твой папаша еще даже не под стол, а под себя ходил. Прояви уважение, иначе...» «Иначе что, Джек?» — Скривился пират. «Ты выкинешь нас со своей станции? Из-за чужака? Даже не из братства?» В разговоры из-за спины того, кого называли Джулианом, вылез еще один типу с крысиной мордочкой, чем-то неуловимо напомнивший тапку упокоившегося на нас Фейтона. Джек, внезапно посуровив, вперил взгляд в говорящего. «А ты, Рэк, вообще завалил бы хлеборезку, не тебе про братство поминать!» И тут Тапок засмеялся. «Нет, не так». Он заржал, чуть ли не пополам сложившись. Сделав пару шагов назад, он подтащил ногой стул и ловко плюхнулся на него, при этом не переставая заливисто смеяться. Ой, не могу. Джек Рек, Эдвард Теч, А эти двое и викинг, я так понимаю, Генри Морган и Джон Флинт, и рыжий. Сто пудов это Эрик рыжий, да? Клоуны. «Господи, я думал, что вы — байка, самые невезучие пираты, грабители музея, пять дебилов и их капитан Пафос. Твою ж мать, своими глазами вас вижу! Уф, а я думал, вы просто анекдот!» Команда с удивлением возрилась на Тапка. Тот, похихикивая, понял, что от него ждут объяснений. Короче, историю я услышал от одного старателя, так что за что купил, за то и продаю. Тапа перевел дух, вытер слезы и начал. Значит так, жили-были на свете самые невезучие пираты, купившие в складчину на последние бабки легкий крейсер и назвавший его Морж. Название придумал их капитан. Как понимаю, этот вот наглый прыщ, которого зовут... «Да неважно, как его тогда звали. Теперь он Джулианом погоняют». С этими словами Тапок ткнул пальцем в одного из сидевших за столом. Так вот, этот парень начитался древней и не очень древней литературы о джентльменах удачи и загорелся идеей стать пиратом, и подбил еще пятерых таких же, как и он, идиотов, Да-да, тех самых, что сейчас меня глазами сверлят на эту скользкую дорожку. Типа будем в золоте купаться и все дела. Тапок прервался и сделал огромный глоток пива из кружки одного из офонаревших от такой наглости пиратов, после чего продолжил: Так на чем я остановился? Ах да, на том, что они купили корабль и решили стать пиратами. Ну а что делают пираты? Правильно. Грабят Куробли и куруваны. Они попробовали. Отгребли от пары коллег нашего дорогого Юджина. Но, надо признать, ноги унесли. Потом они, по слухам, что только не пытались грабить. Космобары, астероидные базы-старатели. Даже как-то конвой автоматических барж пытались взять. Но нигде им не обломилось. Нормальные люди что бы сделали? Правильно, они бы пораскинули мозгами и поняли, что не судьба после чего приняли бы единственное разумное решение. Продали к чертям корабль, разделили бабло и разбежались. Но нет. Пока Бог раздавал мозги, наши бравые пираты крали на его заднем дворе отвагу. Тапок вновь усмехнулся, оглядел слушателей. Лица пиратов багровели. Тот, что стоял сзади, кажется, это был Морган. Потянул из ножен шпагу, но рыжий здоровяк положил ему ладонь на кисть, заставляя задвинуть клинок в ножны. Он, в отличие от остальных, кое-что вспомнил про этого смешливого парня с довольно забавной кличкой. На него были разыскные листы, и сумма там стояла шестизначная. А в причинах розыска значилось. Массовое убийство, захват корабля, уничтожение собственности ВКС и корпорации. И все это тапок натворил в одиночку. Даже сейчас слишком нагло себя этот мужик ведет, ведь не может он не понимать, что гарантированно нарывается на драку. На них уже весь кабак уставился и слушает эту чертову историю». Но самого Тапка перспектива сцепиться сразу с несколькими противниками явно не пугает. Морган уже понял, что перед ними серьезный противник, и лезть на него в лоб не стоит, но и терпеть унижения он не хотел. Однако Тапок просто уже не мог остановиться. Итак, эти герои решают ограбить ни много ни мало а исторический музей, посвященный земному пиратству. Там же и всякие ценности, золото, бриллианты, настоящие сокровища. И что вы думаете? Они его и впрямь грабят, и им даже удается проникнуть внутрь, не побеспокоив систему безопасности. И все бы ничего, но оказалось, что большинство экспонатов — просто реплики, которые стоят, да ничего они не стоят. Да чуть посерьезнее. Всю предыдущую часть истории он рассказывал со смешками. Это была уже грустно, с его точки зрения. Тогда они взялись за смотрителя музея. Грабители поверить не могли, что в музее нет вообще ничего ценного. Угрожали старикану, который физически не мог им помочь. В итоге, когда кто-то из них нацепил на деда нуль, у того не выдержал мотор и он умер. Но совсем. Что же наши герои? Они принялись с новыми силами искать хоть что-то ценное и... нашли. Зрители явно начали уставать от шоу «Тапок рассказывает байки» и, уловив это, «Тапок» перешел к завершению истории. Ценность, которую они решили украсть, были базы знаний, которыми пользовались экскурсоводы, научные работники, археологи. Базы знаний включали в себя обширный объем данных, касающийся той эпохи – языки, терминология, базы знаний по судам, мореплаванию. Как оказалось, там же были и тестовые базы, предназначенные для актеров. Музей планировал нанять их, чтобы привлечь посетителей. Актерам должны были загрузить базы знаний, которые перевоплотили бы их в антагонистов той эпохи. Всяких синих борот, одноногих джеков и прочих пиратов. Актеры в какой-то мере стали бы ими. Да вот не задача. Базы были экспериментов, пробой пера, и еще были незаконченные. Но нашим героям было плевать. Они принялись загружать себе все, до чего могли дотянуться, включая и эти базы. Как результат, маски пиратов наложились на их личностные матрицы, превратив в... хрен пойми кого. «Тапок, а при чем тут топор?» «О, это самое веселое». Одному из грабителей особо повезло. Ему досталась база самых старых пиратов, викингов. Вон он, кстати, сидит с секирой. Один из пиратов, сидящих за столом, тут же сжал рукоятку своей секиры и злобно поглядел на тапка. «Тебе-то какая разница? Что тебе до этого всего?» Смотритель музея Дуглас МакГуайр обращался именно ко мне, как к эксперту по оружию той земной эпохи. И я этот топор несколько раз на фото видел, правил. А еще погибший смотритель, тот самый старик, был моим хорошим приятелем. С этими словами уже Тапок недобро посмотрел на шайку пиратов.